Они становятся близкими, почти родными. Я всегда беспокоюсь, если доктор приезжает к индийскому джентльмену два раза в день. «У меня мало родных», — сказал Эрмингарда, — «и я очень рада этому. Я не люблю своих родных. Мои две тетки постоянно твердят, «Какая ты толстая, Эрмингарда, тебе нужно есть поменьше сладкого». А дядя всегда спрашивает меня,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 Он очень заинтересовался ею, в особенности после того, как услыхал от Рамдаса о проделке обезьяны. Рамдас живо описал своему господину бедную комнату Сары, обвалившуюся штукатурку, голый пол, ржавую решетку камина, который, по-видимому, никогда не топился, и жесткую постель с поленявшим одеялом. — Кармикл, сказал вскоре после этого мистер Керрисфарт мистеру Монмарансе.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 а все остальное полностью сходится. Английский офицер, живший в Индии, отдал свою маленькую дочь в школу. Он умер скоропостижно, потеряв все состояние. Мистер Кармикел задумался на минуту, как будто какая-то новая мысль пришла ему в голову, а потом спросил. «Вы знаете, наверное, что девочка поступила в парижскую школу?» «Я ничего не знаю, наверное, любезный друг», — с горечью ответил мистер Керрисфард. «Я никогда не видел ни девочки, ни ее матери. Я был дружен с Ральфом Кру в школе, но потом мы не виделись до тех пор, пока не встретились в Индии. В то время я не мог думать ни о чем, кроме алмазных россыпей». Он тоже заинтересовался ими. Это было грандиозное предприятие, подававшее такие блестящие надежды,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 А девочка Ральфа Кру, может быть, просит милостыню? — Да нет же, нет! — воскликнул Кармикал. — Постарайтесь успокоиться. Помните, что если мы ее найдем, у нее будет громадное состояние. — И как мог я так потерять голову, когда дела пошли плохо? — с отчаянием проговорил Кэрис Фарт. — Мне кажется, я не потерялся бы так, если бы на мне не лежала ответственность за чужие деньги.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 Ведь всего через два дня у вас открылось воспаление мозга, и вы, лежа в больнице, были все время в бреду. Вспомните это. Кэрис Фарт опустил голову на руку. «Да», — сказал он, — «я чуть не сошел с ума от ужаса. Я не спал целыми неделями. В ту ночь, как я бежал из дому, мне казалось, что меня преследуют какие-то чудовища»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 Мне кажется, что оттуда глядит на меня молодое, веселое лицо Кру. Он глядит на меня и как будто спрашивает о чем-то. Иногда я вижу его во сне, и тогда он спрашивает меня о том же, но уже словами. Догадывайтесь, о чем он спрашивает меня? — Нет, — тихо ответил мистер Кармикл. Он каждый раз задает мне один и тот же вопрос. — Том!